Глава семнадцатая. Блеф. Люди вернули столики на места и расселись. Никто не поинтересовался, как именно я выжил. Если это и было кому-то интересно, спрашивать не стали. Видимо, каждый понимал, что делиться таким я не буду, а защитные моды на Сидусе не редкость. Мы с Криси неспеша направились к выходу. Она сосредоточенно думала, хмуря брови и кусая губы, а в центре зала остановилась. «Спасибо», — сказала она. «Ты же мог спокойно уйти, но всё равно принял вызов. Я бы не смогла спокойно жить, зная, что где-то рядом бродит голова». «Думаю, бандиты были меньше из наших проблем. Знаешь, у меня хорошо развита интуиция, и сейчас она бьёт тревогу. Не верю, что с нашими всё в порядке. Уж лучше бы это оказалось делом рук головы. Было бы не так странно». «Кстати, биомеханоид нам не врал», — ответила Криси. «Я посмотрела в кодексе». «Клятва перед разумом священна. Значит, Грег и его люди ни при чём. Но всё равно они заслужили то, что получили. Ещё раз спасибо, Картер». «Крисе, всё нормально. Я даже не запыхался. Мы решили проблему, а ещё у меня теперь крутой плащ. Он такой просторный, что уместит нас обоих. Я запнулся, понимая, что ещё слово, и сам буду как Грег». Я имею в виду, если мы окажемся где-нибудь на радиоактивной планете под кислотным дождём, я поняла, улыбнулась она. Хорошо. В общем, давай забудем про бандитов и подумаем, что делать дальше. Крисики внуло, потом тяжело вздохнула, погладила деревянный стул с высокой спинкой и проговорила: Тут почти как дома. У меня был единственный друг в Универе. Мы с ним ходили в похожий паб. Только там на стенах были фото мотоциклов. Не летающих, а, знаю, тех времён, когда о флайерах мечтали только писатели-фантасты. Возле моего дома был почти такой же паб. Я бы предложил тебе посидеть здесь, но нам нужно продолжать поиски. Да и денег нет, — грустно улыбнулась Криси. Я посмотрел и цены. Сюда без мили в кармане не стоит и заходить. Адреналин постепенно растворялся в крови, как после любой драки — Меня начало отпускать, а из-за отката накатила какая-то умиротворенность. Уходить отсюда не хотелось. Если закрыть глаза на инопланетян, тут было уютно, почти по-домашнему. Все ирландские пабы похожи, если не интерьером, то атмосферой. И пахло тут, как на земле. «Ну, просто побыть здесь нам ведь не помешает?» — спросил я. «Давай останемся на пару минут, дадим ногам отдохнуть». Её улыбка стала шире, и она с радостью села за свободный столик, поставила рядом на пол клетку с тигром, откинулась на спинку, прикрыла глаза. Наверное, тоскует по дому. Я тоже ощущал что-то подобное, но скучал не по земле в целом, а по тем временам, когда у меня всё ладилось, а Микки можно было взять на руки. Кто знает, когда я накоплю достаточно, чтобы вернуться к ней. Может, к этому времени она вырастет и выйдет замуж, ничем мне не напоминая. Стоп. А что мне мешает вернуться на землю именно в то время, из которого я сюда попал? Да я же спокойно могу провести здесь годы, стать сильнее, умнее, богаче, повидать другие миры, и озарённый мыслью, я чуть не задохнулся от нахлынувших чувств. С меня словно груз свалился. Шанс, подаренный жизнью, нужно использовать на все 100. Криси всё так же сидел, прикрыв веки, а я внезапно загоревшейся идеей опёрся на спинку высокого стула и лихорадочно думал. От внезапно открывшейся перспективы дух захватывало. Я получил возможность прожить жизнь заново, не теряя времени на земле, причём с очень крутыми стартовыми условиями. Так, так, так. Я начал прикидывать план действий. Первый шаг найти потерявшихся друзей. или хотя бы узнать, что с ними произошло. Далее, с друзьями или без, нужно ответить на ряд вопросов. Как и что направила наш лайнер на Сидус? Это случилось потому, что на борту был я, или нам просто повезло? Если второе, то куда делся шаттл, в область гиперпрыжка, которого мы попали? Что случилось с другими, вида своего первыми? Если их смерть и исчезновение не случайность — Туда копаться до того, кто угрожает мне, очень важно. Кто такие притечи? В чём цель создания Сидуса? Что за внепространственные паразиты, которые убили нашу команду в марсианской пещере? Почему их уничтожение так важно разуму, наградившему меня полным восстановлением жизнеспособности за ликвидацию трёх пауков? И напоследок, кто виноват в гибели выживших членов моей звезды? Кто в первой марсианской компании ответственен за это? Чувствую, когда средства позволят, без мода детектив мне не обойтись. Виновный ответит. Итак, что делать дальше? Не мне с Криси, не моей семье, а именно мне. Во-первых, развиваться. Набирать уровни, наращивать рейтинг, повышать характеристики, развивать тело модами, всеми, до которых дотянутся руки. Для всего этого нужны деньги и очки опыта. Высокий рейтинг позволит решить много задач, в том числе даст возможность на равных пообщаться с первыми людьми на Сидусе. Все они члены правительственных экспедиций Земли и должны что-то знать. Во-вторых, нужно перестать блуждать по станции Розинов-Рот. Пора изучать местное общество. В Кодексе все вроде бы понятно. Есть граждане, управляемые Верховным Советом и Разумом, и не граждане из раз и не признанных Сидусом. Граждане обычно действуют в составе организованных групп. Но что это за группы? Семейные кланы, великие дома, корпорации, гильдии, фракции. Не все же они равны по могуществу и влиянию. С задачами, которые я перед собой поставил, одному не справиться, так что мне точно понадобится покровительство сильной организации. Значит, придется копать. Общаться, разговаривать, параллельно развивая себя и решая текущие задачи. Начать стоило с того, что уже есть. Чтобы очередная неприятная неожиданность не застала врасплох, наградной мод «Блеф» лучше изучить и активировать как можно скорее. Хотя я так и не сел... К нам подошёл официант, причём человек, серьёзный, стройный, седовласый мужчина. На земле такие встречаются только в дорогих ресторанах. Положил меню, пухлую папку, какие были в старину, передо мной и кресь. Поинтересовался, что мы будем пить, получил ответ, что ничего, и ретировался за стойку, откуда периферийным зрением следил за нами. Я опустился таки на стул и открыл инвентарь. Награда Разум, похожая на проволочное колечко, лежала там. Блев. Редкая боевая модификация. При использовании на 6 секунд заменяет в текущем измерении носителя на копию. По истечении срока действия копия заменяется оригиналом. Разум синхронизируется всё время активации модификации. Использование возможно не чаще одного раза за бой. Оценочная стоимость 6,94 монеты Сидоса. Стало неуютно, и я передернул плечами. Куда девается оригинал? Хранится в параллельном измерении? То есть на 6 секунд вообще исчезает из реальности? Кто управляет копией? Надеюсь, всё же я, раз разум синхронизируется. Не попробуешь не узнаешь. Я надел колечко на палец и пожелал использовать. Оно просто исчезло, словно утонуло в моей коже. Комо Картер Райли, вы использовали редкую боевую модификацию Блев. Генератор дублирования и сохранения успешно активирован и готов к использованию. Иконка мода появилась в интерфейсе. Интересно, что будет, если я использую её не в бою? Я активировал Блев, и на иконку способности наложились цифры таймера. 6 5 Голос Криси, зачитывающий меню, донёсся откуда-то издалека. «Ну и дрянь. Рапторианский кислотный бургер. Ио, лавовые рыбы и чипсы из кер... крено... хреновины?» — спросил одновременно и я, и не я. Криси сидела напротив, но в то же время я видел ее чуть сбоку, словно не своими глазами. Чтобы убедиться, что владею телом, я почесал подбородок. Моя копия немедленно сделала то же самое. Ощущения были странными, словно душа вышла из тела. Нет, кре-но-то-бо-то. Ага, это какой-то корнеплод, выведенный на Сидусе из нашего картофеля. Зачем-то его скрестили с бананом, ты представляешь? А помнишь, зрение перестало двоиться, когда действие блефа закончилось. Главное, я уяснил, активировать его лучше тогда, когда меня атакуют. Тем временем Крисси продолжала говорить, и теперь я видел ее прямо перед собой. В вывеске было написано. мол истинный ирландский паб. Ага, гинес стоит 100 микро. Это же полтысячи фениксов. Мне хватит на одну кружку. Пойдём отсюда, крыся. Это мишленовский ресторан, а не паб. Нет, нет, я посмотрю ещё немного, погляжусь. Она выторочилась на список блюд, дошла до газированных напитков и просияла. Могу угостить тебя колой, у меня хватит, к тому же долив бесплатный. Ты как? Я тебя сам угощу, когда вернёмся в свой кластер, хочу пейся. А сейчас побереги. Простите. Проговорили за спиной бархатным женским голосом, и я обернулся, отметив, что круглые глаза Криси превратились в щёлочки. Синие глаза в обрамлении чёрных ресниц, смоляные волосы, идеальная кожа, высокая грудь, осиная талия, ноги от ушей. Очень короткие шорты скорее демонстрировали их, чем скрывали. В жизни не видел женщины красивее. Привет, ребята, проворковала незнакомка. Я Беверли. Да вы и так это видите, да? Так что Кристине и Картер представляться не нужно. Вы пара? Нет, синхронно ответили мы. Это хорошо, улыбнулась она и остановила на мне взгляд. Моё сердце тоже остановилось. Чтобы не пялицы ни в её шальные глаза, ни на грудь, я поднял взгляд и просмотрел профиль. Беверли Синклер, Homo боец второго уровня. Родная планета Земля, Солнечная система. Её возраст не считывался, но я бы сказал, что она скорее ровесница Кристины, чем моя. Ей лет 20 с небольшим. Хотя, учитывая даже земные технологии омоложения, девушке с равным успехом могло быть и 45. «Чем обязана?» — холодно поинтересовалась Криси. «Впечатляющий бой, Картер», — улыбнулась Беверли, проигнорировав девушку. «Что за мод, не спрашиваю, но очевидно, что не из дешёвых. Защитные вообще дорогие, потому что на них спрос стабильно высокий, а ресурсы для их производства встречаются редко. У тебя Эпик? Сколько урона держит?» Я промолчал, и тогда она зашла с другой стороны. «Вы ведь недавно на Сидусе». Радо, что человеческих лиц всё больше. Позвольте вас угостить. Как вспомню свои первые дни здесь, она погрустнела и вздохнула. Что мы будем вам должны? поинтересовался я, помня, где бывает бесплатный сыр. Прежде чем ответить, она заняла стул между нами. Меня обдало лёгким цветочным ароматом, таким свежим, что хотелось окунуться в него или крепко обнять эту девушку и зарыться в её волосы. Встряхнувшись, я отключил чувства и разбудил мозг. Что ей от нас нужно? Как ей удаётся вызывать во мне такие эмоции? Какой-то мот очарования или действия питомца вроде шушу кота Импата? Понимал, что без чего-то подобного не обошлось, но держать себя в руках было очень сложно. Если я скажу, что ничего, вы же мне не поверите. Судя по вашему общению с теми, кого уже нет за тем столиком, вы обожглись. «В крае муха я слышала, что вы кого-то потеряли». «Наших друзей», — кивнул я. «И сейчас теряем еще и время вместо того, чтобы искать их. И да, упреждаю ваши вопросы и советы. На помощь разума у нас нет средств. Коммуникационными модами мы не обзавелись по той же причине, но свидетель рассказал, что видел наших друзей, выходящими из переместителя на рынки. Так чего вам нужно?» «Ничего, правда». Я сделаю заказ, а вы сами решаете, будете или нет. За счёт не переживайте, запишут на меня. А что касается ваших друзей, то не волнуйтесь. Сидусы им никуда не дентся. Опасности им не грозит, а заблудиться здесь сложно даже ребёнку. Найдутся. Жестом она подозвала официанта и с улыбкой глядя мне в глаза, сразу уточнила, что угощает нас и счёт нужно выписать на неё. Потом заказала раунд гиноса на всех. «Закуски и постейку нам с Криси». Седой официант невозмутимо принял заказ, поинтересовался степенью прожарки, кивнул и ушел исполнять. С пивом он вернулся уже через минуту, а еще через две, принес закуски, пообещав, что в скорости будут и стейки. Криси вернула клетку с тигром на пол, чтобы освободить место на столе, но хомяк запротестовал и потребовал не лишать его компании, При этом он смотрел на Беверли влюблёнными глазами. Мне стало окончательно понятно, что незнакомка манипулирует нами. Понимая это, я напрягся ещё больше, но всё же взял в руки свой бокал и сделал глоток. Давно забытый вкус пива вызвал такую гамму эмоций, что я невольно расслабился. Тем временем Беверли покосилась на клетку с хомяком у стула Кристи и всплеснула руками, будто только что его заметила. Боже мой, хомячок, какой милаха, настоящий из земли, настоящий из земли. Можно его погладить? Нет, отрезала Криси и поставила клетку себе на колени. Смотрите так, через стекло. Мысленно я похвалила её за бдительность и порадовался, что очарование незнакомки не распространилось и на неё. Приблизив лицо к клетке, Беверли заохоло засюсюкала, а тигр и рад стараться. Выдал все свои трюки от подпискивания и стойки с принюхиванием до бега в колесе. Камек, разумеется, вызвал вопросы, и я немного рассказал о дочери и о том, как по ней скучаю. Беверли сочувственно кивала, а я всё это время ждал, когда же она соизволит сказать, что ей всё-таки от нас нужно. В ничего я не поверил ни на грош. Я оказался прав. Когда мы доедали стейки и допивали пиво, Беверли осторожно поинтересовалась Скажите, ребята, а что вы знаете об арене? Судя по тому, что не открыли боевые профили, вы ещё не пробовали поучаствовать. Кое что знаем из кодекса, ответил я, настражившись. Но не против послушать, что расскажете вы. Главное, что вы должны знать, для новичков самый простой путь выбиться наверх арена. Особенно, она посмотрела на меня восхищённым взглядом. Особенно для такого новичка, как ты, Картер. «Слышали уже не раз», — сказала Криси. «Не понимаю, к чему, а вот такое вы вряд ли слышали», — не смутившись, перебила Беверли. «На арене шанс есть у каждого. Распорядитель всегда подбирает примерно равных противников, понимаете?» «Значит, новички дерутся с такими же новичками без боевого рейтинга?» — спросила Криси. «Там, наверное, совсем убогие награды». «Ня-а», — весело помотала головой Беверли. «Да, чем выше лига, тем больше призы». Но даже у новичков они стоят того, чтобы побороться. Давайте подробнее заинтересовался я. Конечно, Картер, ответила она так нежно, что у меня кровь прилила к лицу. Не буду сейчас вдаваться в детали, расскажу в общем. Награды идут. Считайте за участие, за победу в бою, за серию побед. за победу в турнире, за победу в лиге, за хорошую позицию в рейтинге по итогам сезона, и это я не говорю о случайных наградах во время боя. Что значит за участие, спросила Криси. То, что даже проиграв, команда получает немного денег и очки опыта. Набрав нужное количество, можно получить повышение уровня, а вместе с ним бесплатный мод. Призовые за проигранные бои? позволяют худо-бедно обеспечить себя экипировкой и надеяться на большее. И нахрена это Сидусу? Какая разница, развела руками Беверли. В конце концов, монеты — это всего лишь конвертированная в них вычислительная мощность разума, а экипировка производится автоматизированными фабриками станции из ресурсов, добываемых разумными, которые добудут их еще больше, став сильнее на арене. Так что с экономикой все в порядке, не ищите подвоха. лышел там нельзя погибнуть, уточнил я. Как бы это фантастически ни звучало, распорядитель арены, существо высшего порядка, пересоздаёт бойцов в случае их гибели. Тела копируются с оригиналов до боя, а память с учётом самого боя. И зачем вам мы, спросила Криси. Легальный бак системы, просияла Беверли. Если один член команды сильнее остальных не более чем на 3 уровня, Распорядитель высчитывает противника по среднему уровню большинства. Вы большинство. Оба нулёвки, понимаете? Чужими руками жар решила загрести. Холодно поинтересовалась Криси, увидела, что Картер дерётся и решила примазаться. Бог с тобой, деточка, сплеснула руками Беверли, и это обращение утвердило меня в мысли, что дамочка явно старше, чем хочет казаться. Если на то пошло, вам не надо будет драться, я всё сделаю сама. Что скажете? Её предложение пришлось как нельзя более кстати. Ведь если всё так, как она говорит, нам действительно идти на арену лучше с ней, опытным бойцом, который подскажет и поможет, если что. Но всё же драться нам всё равно придётся, ответил я. Только особо нечем. У нас есть один ветхий бластер с барахлящим аккумулятором, а больше ничего. Судя по публике в зале на Сидусе, каждый вооружён до зубов, не говоря уже о сверхтехнологичной экипировке и модах. Оружие и броня не проблема, сказала Беверли. У меня есть кое-что, я поделюсь на время. Вернёте, когда заработаете на своё. Да и вообще, милый Картер, забудь о проблемах. Теперь, когда я с вами, у вас всё будет хорошо. Она поднялась и присосалась к моим губам, уперевшись сочной грудью мне в руку. Меня обдало мощным перегаром. Да, она пьяна в хлам, изумлённо подумал я. С её стороны это точно был перебор, разум насторожился, но мужское начало возмущённо зароптало, твердя, что я-то после инициации парень ого-го, вполне вероятно, что я действительно понравился девушке. Оторвавшись от моих губ, Беверли нежно погладила меня по щеке, сделала виноватое лицо. Ребята, мне нужно отлучиться попудрить носик. Никому никуда не уходить. У нас с вами большие дела впереди. Пошатываясь, Беверли направилась к уборной. по пути перекинувшись парой слов с официантом. Проводив её мечтательным взглядом, я посмотрел на Криси и только тогда разглядел, что она хмурится, и взгляд, которым она меня одарила, далёк от теплоты. «Какой же ты, Картер!» — недобро проговорила она. «Кто?» «Идиот! Ты не понял, что с этой фифой надутой что-то не так? Уж слишком она мягко стелет!» Я рассмеялся. «Да ты просто ревнуешь, Кристина!» Вот ещё. Мы приперились пару минут. Я доказывал, что совсем не увлёкся Бевёрли, а Криси откровенно высмеивала меня за наивность и ругала за то, что я думаю о всякой ерунде, тогда как нам нужно искать друзей. Ещё минут 5 мы просидели, не разговаривая. Криси мрачно кусала губы и смотрела в сторону, пока я, окрылённый своими планами и рассказами Бевёрли, думал о будущем. Грёзы смыло криком Криси. Картер Она украла тигра. Я посмотрел под стол, за него, покрутил головой. Переносная клетка с хомяком стояла у ножки стула возле крисы, но теперь её там не было. Нигде не было. Резко вскочив, мы с криси одновременно бросились к уборной. Я проверил мужскую и девушку женскую. Вышли синхронно качая головами. Ушла тварь, выругалась Кристина, глядя на запасной выход из паба. Я не очень понимаю, зачем ей это. За хомяка мне предлагали всего-то 6 микро, а мы наели на сумму намного большую. К тому же у тебя привязан питомец. Он в базе разума, так что ничего она с хомячком сделать не сможет, добавила Крися. Бред какой-то, зачем ей тигр? Возвращаясь к нашему столику, я ругал себя последними словами за то, что меня развели как идиота, украв самое ценное, что у меня оставалось память о Мике. Нужно было бежать и искать Беверли по горячим следам, но при мысли о масштабах Сидуса я обречённо вздохнул. Как я умудрился за пару-тройку часов потерять и друзей, и хомяка. Как оказалось, это было меньше из проблем. Седой официант, поинтересовавшись, будем ли мы заказывать что-либо ещё, и услышав, что нет, предложил закрыть счёт и спросил: "Как будете расплачиваться, мисс Ван де Вивера и мистер Райли? Мы принимаем все земные валюты и монеты Сидуса". Возможно, оплата ресурсами по курсу Галактической биржи. Вы же сами слышали, негодяйще воскликнула Криси. Хомо Беверли Синклер, которая сидела с нами и сделала заказ, сказала, чтобы вы выписали счёт на её имя. Понимаю, мисс Синклер сказала вам, что угощает, мягко ответил официант. Но на Сидусе угощающий может отказаться от оплаты заказа, и тогда его оплачивают те, кто ел и пил. В данном случае вы «Да что за бред!» — закатило глаза Криси. «Это не бред. Это право любого разумного передумать. В следующий раз, если предложат угостить, контролируйте, чтобы угощающий закрыл счет сразу. А сейчас повторю вопрос. Мисс Ван де Вивер, мистер Райли, как будете расплачиваться?»